Глава вторая. Предложение. Наши взгляды встретились, и я ощутила, как волна мурашек пробежала по спине, заставляя напрячься каждый мускул. Желудок болезненно свело, но я сдержала рвотный позыв и не сбежала в дамскую комнату. Ещё и алкоголь придал храбрости или глупости, поэтому я выжидающе застыла, стараясь не пошатываться. А он тем временем приближался, пробирая сквозь посетителей бара, Когда до него оставался метр, я перестала дышать. Три года я его не видела, не слышала и не знала, как он жил, кто он теперь. Марк, которого я помню, или это уже новая личность, которую мне предстоит узнать? Хотя, о каком изучении я говорю? Мы встретились случайно и также случайно разойдемся. Не стоит придавать данной встрече много смысла. «Рокси, как я рад!» Марк тут же сгрёб меня в объятия, прижимая мою голову к своей накачанной груди, которую я бы с удовольствием поизучала. «Какими судьбами?» — освободив меня, спросил он. «За тобой слежу», — усмехнувшись, ответила я, чувствуя, как внутри зашевелилось нечто забытое и запертое на замке, она тут же отмахнулась и попыталась переключиться. Марк рассмеялся, а я словно подзависла. Его смех и улыбка не изменились. «В журналистке подалась, что ли?» Всё ещё улыбаясь, спросил Марк и кивнул бармену, который тут же наполнил два бокала золотой жидкости и подтолкнул к нам. И вопросительно взглянула на Марка. «Ой, только не говори, что ты не пьёшь бурбон», — усмехнулся он и всунул бокал мне в руки. «За встречу!» Он чокнулся с моим бокалом и залпом выпил свой. «Это же не шот!» Удивлённо усмехнулась я и сделала глоток горячительного напитка. Обжигающая жидкость обволокла горло, я слегка прокашлялась. «Давай, рассказывай». Марк уселся на стул и кивнул бармену, тот повторил. «Я здесь с гастрольным туром. Стараясь не смотреть на него, я перевела взгляд на девчонок, которые планировали уже уходить». «Ого, круто! Стала прямой балета?» Сделал короткий глоток и пронзительно взглянул на меня. «Нет». Я качнула головой и опустила взгляд. «Это долгая история. мне никуда не спешу». «Да брось!» — я подняла глаза на него. «У тебя каждая минута расписана. И вообще, что ты тут забыл? Я думала, люди твоего класса не обитают в подобных заведениях. Я живу здесь, недалеко. Об этой квартире мало кто знает, поэтому нет прессы. А в этом баре лучшая выпивка. Меня здесь любят как постоянного клиента, а не как суперзвезду». «Супер...» — тихо повторила я. «Ясно. Уже громче сказала, и тут ко мне подошла напарница моля «Рокси, мы уходим, ты с нами?» Она взглянула на моего собеседника и улыбнулась. «Или тебя сегодня не ждать?» Напарница, оценивающе просканировала Марка и прищурила глаза, видимо, узнавая. «Да ладно, это же вы! Ну как там?» Она щелкнула пальцами, словно имя должно было появиться, и вуаля! «Блейк!» Марк улыбнулся, кивая. «Хочешь сфотографироваться?» — предложил он. «Конечно!» Она достала телефон и приблизилась к парню практически вплотную, но он её удержал на небольшом расстоянии и улыбнулся, глядя в камеру. «Какая неискренняя улыбка!» — проскользнула в голове. «А вы и правда гей?» — не удержала свой интерес Молли и ляпнула так ляпнула. Марк побледнел и немного напрягся. «А как думаешь?» — с долей наигранности спросил Марк и сделал глоток бурбона. «Надеюсь, что нет». Хихикнула она и подмигнула ему, а я чуть со стыда не сгорела. «Рокси, вы, получается, знакомы?» «По дороге расскажу». Я встала со стула и взяла под руку подругу. «Была рада встрече, но мне пора», — обратилась я к старому другу. Марк перевёл взгляд на меня и резко сменился в лице. Стал серьёзный и грустный. Нет, показалось. «Уже? Мы ведь только встретились», — запретестовал Марк. «Что поделать?» Я пожала плечами и с полной готовностью уйти двинулась к выходу за подругой, которая снова повернулась к Марку и хитро улыбнулась, словно пыталась ему что-то донести. Я закатила глаза и подтолкнула её к выходу. но ну, тут меня удержали за локоть, и я обернулась. «Не уходи», — попросила Марка, сердце больно сжалось. «Плохая идея». «Прошу, мы только встретились». Моля, осознав, что Марк на неё не особо обращает внимания, предпочла удалиться следом за остальными. А для меня эта заминка стала роковой. Марк перехватил мои руки и усадил на стул рядом с собой. «Но мне правда надо завтра...» «Да у меня тоже завтра много дел. Но когда мы ещё так просто встретимся...» Он мило улыбнулся. Не так рад тебя видеть!» Он, не скрывая, оглядел меня. «Ты изменилась!» Задница накачала «Молодец!» «Эй!» — я отвесила ему подзатыльник, на что он рассмеялся и потер место удара. «Да ладно тебе, это же комплимент!» «Так себе комплимент, словно до этого у меня ее не было!» «Я не замечал!» «Я тебя сейчас еще раз ударю!» И угрожающе подняла руку. Марок взмахнул руками в знак поражения и отпил еще глоток. «Рассказывай, как у тебя дела? Раз уж я задержалась с тобой...» Я сделала максимально серьёзное лицо, скрывая настоящий интерес. «Да не жалуюсь. Всё идёт хорошо. Альбомы продаются, песни пишутся, гастроли в ближайших планах». «Тогда почему ты тут пьёшь в одиночестве?» «Вообще-то я зашёл за своим заказом и не планировал задерживаться. А тут ты». «Заказ?» «Да, алкоголь». «Понятно». Честно, я даже не знала, как поддержать разговор. Казалось, что за три года много воды утекло, и я совершенно не знала парня, сидевшего передо мной. Внешне всё тот, а вот внутри... «У тебя, милая подруга», — неожиданно перевёл тему Марк, и я чуть ли не поперхнулась. «Заинтересовала всё-таки?» «Глаз положил?» Но в голове тут же пронёсся вопрос Молли, и я не удержалась от любопытства. «Ой, прости, ты же больше не интересуешься девушками». «Что?» Он удивлённо вскинул брови. «И ты туда же! Ты же знаешь меня!» «Так значит, это всё ложь?» Я прищурила глаза, оценивая его реакцию. Он потёр глаза у переносицы и тяжело вздохнул. «Конечно, это ложь. Я так устала от этих слухов. А почему Сара не с тобой?» Не выдержала моего графика и вечного расстояния. Вот и ушла. «Извини, не знала. Мы с ней...» «Знаю, она ревновала меня к тебе. Глупая». Не понимала, что мы с тобой как брат с сестрой. Последние слова сильно резанули слух и сердце, словно воткнули нож в не успевшую до конца зажить рану и провернули лезвие. «Точно», — подытожила я. «А новые отношения будут отнимать много сил и времени», — зачем-то пояснил он. «А я полностью отдан работе и только перезаключил контракт, и мне никак нельзя сворачивать с этого пути, понимаешь?» «Понимаю». Ты очень много сил вложил в свой успех, чтобы отказаться от него ради отношений. И именно, он воодушевился, но тут же паник. Но данные слухи портят мою репутацию. А разве хейт и чёрный пиар не идут на пользу? От счастья. К чёрному пиару прибегают, когда нет другого выхода, а у меня пока и так всё хорошо. А вот все эти обвинения в нетрадиционной ориентации сгущают тучи над моей головой. Даже не знаю, что сказать». Я посмотрела на свой бокал и улыбнулась, понимая, что отношения он точно не заводил. А если и были, то недолгие. Это порадовало моё эго. Повисло молчание и стало неуютно. Видимо, пришло время прощаться. Но в этот раз мне значительно легче отпускать его. «Что ж, я пойду, Марк. Была рада с тобой встретиться, но я завтра возвращаюсь домой. Гастроли закончены, и меня ждут поиски новой работы». Марк странно взглянул на меня, и в его глазах загорелись лампочки. Озарённой идеей он схватил меня за руки и притянул к себе. «Рокси, ты можешь мне помочь?» «Ты о чём?» — насторожилась я. «Ты сейчас свободна?» «Не поняла», растерянно вглядываясь в лицо Марка, пыталась разгадать, что же он задумал. «Ну, ты в отношениях?» «Нет, но не понимаю, к чему ты клонишь. Притворись моей девушкой!» «Что?» У меня глаза на лоб полезли от такого предложения. «Ну смотри, ты свободна, отношений нет в поиске новой работы. И я хочу тебе предложить... Эм, работу». Он замялся, обдумывая свои слова. «Изобрази для прессы мою девушку, которая не любит всю эту известность и предпочитает находиться в тени. Тебе надо будет появиться всего на пару мероприятиях. Тем более ты меня хорошо знаешь, ничего придумывать не придется». «Марк, это слишком...» «Мне кажется, лучше просто дать интервью, что ты...» «Это ничего не даст. Подозрения останутся, и только сильнее разрастутся. Прошу, соглашайся. Ты ничего не теряешь, а условия обговорим. Можем даже договор заключить. Пожалуйста, помоги старому другу». «Ну, не знаю. Все-таки я знаю тебя как друга, а не как парня. Ой, как будто разница есть». Марк отмахнулся от моего протеста. «Ну, пожалуйста». Мне кажется, я пожалею об этом решении. Хотя что я теряю? Только душу. «Не пожалеешь, обещаю!» Марко влёк меня в объятие и поцеловал в лоб. «Спасибо. Я ещё не согласилась. Но ты же не оставишь меня в трудную минуту. Ну, по старой дружбе!» Он хлопнул меня по плечу. «Это ненадолго. Обещаю, что приставать не буду». Он даже вскинул руки. «Можешь не переживать». «Да я и не переживаю, но как же самой удержаться?» Хотя в нём я действительно не вижу прежнего Марка, и внутри всё стало спокойно. Неужели переболело? Чёрт с тобой! Давай попробуем, но если... недослушав меня, он начал благодарить и тут же потянул меня за собой к выходу. Он забрал свой заказ, коробку элитного алкоголя, и мы вышли на ночную улицу.